Он выходит утром между девятью и десятью, как только проглотит завтрак и переварит свежий номер Ньюспресс, а потом еще раз между четырьмя и пятью, чтобы, вернувшись, вздремнуть, поужинать, посмотреть телевизор, осилить страничку-другую из его исторической книги и крепко заснуть, спасибо пешим прогулкам. Он методично исследует Делеон. Сперва он обходит одну за другой все известные улочки в радиусе одной мили от Вальгала-Виллидж, Низкие оштукатуренные дома с палисадниками без ограды, заросшие довольно высокой жесткой травой, в которой проглядывают засохшие пальмовые листья. Есть в этом что-то по сути. По фактуре флоридское какой-то уютный душистый привкус. Ощущение всеобщего курортного отпуска и наткнуться здесь на расторопного человека из службы доставки посылок UPS или тявкающую собачонку, вот как этот плоскомордный пекинес с шелковистой длинной шерсткой, кокетливо подвязанной ленточками, всё равно, что обнаружить жизнь на Марсе. Затем, с каждым днём проникаясь всё большей любовью к своим замечательно новым кроссовкам, видно, с чудо-пузырьками они и правда лучше пружинят, хоть он сначала и не поверил, решил, что это просто рекламный трюк. Он добирается уже до центральной части Далеона, до реки, откуда город и начал строиться, как укрепленный форт в годы Семенольских войн и заодно как порт для отгрузки скота и хлопка. Там, в нескольких кварталах, вглубь от берега моря и от зеленых стеклянных отелей, он открывает для себя целые районы старой застройки с большими, тенистыми, Пряно пахнущими ласковыми деревьями, настоящими вечно зелеными, виргинскими дубами и эвкалиптами, а кое-где и баньянами, располагающимися вширь, на подпорках костылях, у которых под кронами внизу притулились деревянные домишки, когда-то беленые, но теперь облупившиеся до серой ноготы с зашторенными оконцами и с рифлеными железными крышами. Из домов этих вырываются обрывки музыки, скрипучие звуки радио и всплески голосов, перепалки, пересмешки, яркие лоскутки чьё-то подслушанной чужой жизни. Пешеходные дорожки тут мощенные, просто тропинки вроде кошачьих, протоптанные между деревьями по диагонали, напрямую к каждому частному владению. Кругом словно понаставлены заплаты из выжженной травы и в укатанную дорожной грязь втоптаны кожурки и скорлупки. Все здесь напоминает Гарри те кварталы, куда он заехал по ошибке, пытаясь выбраться из саванны, но одновременно и город его детства. Маунт-Джадж времен депрессии и войны, грохочущей в удалении, когда у людей еще не вышло из привычки сидеть перед домом на крыльце, и стоянки для машин пустовали, и кругом были неправильные формы кукурузные поля, и мужчины, отработав день на фабрике, по вечерам поливали лужайки, а те, кто сравнительно недавно сам оторвался от земли, держали кур и зарабатывали лишний грош, приторговывая свежими яйцами. Куриное хлопотливое квохтание, поклёвывание и вдруг беспокойное кудахтание. Сорок лет не слышал он этих звуков и до сегодня даже не догадывался, что скучал по ним. А тут на тебе, курятники, понатыканы по всему этому им самому разведанному сонному предместью. Днём под лучами давящего, провожающего лето солнца, здесь царит безлюдье и оцепенение, Иногда только мамаши с дошколятами загружаются в машину или выгружаются из машины. Хлопают дверцы, и хлопки еще долго летят по пыльным прямым улочкам под сенью вергинских дубов. На пересечении улиц можно встретить продуктовую лавку, где в традициях южного попустительства торгуют и пивом, и вином или выкрашенные снаружи в постельные тона бар, открытая дверь которого приглашает внутрь в полумрак, или видеопрокат с выставленными в окне кассетами ужасы, кунфу, картинки на коробках от солнца все выцвели. В один прекрасный день он проходит мимо галантерейного магазина старого образца, одноэтажного, обшитого досочками, и в скромной витрине видит весь ассортимент памятных ему невинных забав. Детские конструкторы, сборные модельки самолетов, китайские шашки. Вот уж не думал он, что все это где-то еще продает. Он порывается зайти внутрь, но в последний момент не решается. Чересчур он белый. Ближе к вечеру, когда он вновь отправляется на прогулку, предместе будто снова начинает дышать, все убыстряется, в картинку возвращаются выпавшие из нее на время мужчины и мальчишки, и кролик шагает бодрее свидетельствуя своим энергичным шагом, что сюда привел его обычный тренировочный маршрут. Он тут проходом зашел и вышел, и в мыслях нет ничего высматривать и вынюхивать. Здесь сплошь тянутся негритянские кварталы, мили и мили, огромное стоящее экономическое болото, пережиток южного рабовладельческого прошлого Далеона, Источник рабочих рук для гостиниц и кондоминиумов, откуда берутся и официанты, и охранники, и горничные. Для Гарри, который прежде знал только Делеон Глянцевый, Делеон блестящего сообщества престарелых беженцев, В этих чёрных кварталах заключена какая-то большая загадка. И ближе к вечеру, когда удлиняются тени под деревьями и смолкают куриные клохтания, все его чувства словно раздвигаются, чтобы лучше проникнуть в самую суть этой загадки. Как тогда, давно, когда он шёл невидимый через Маунт Джадж в тихо шуршащих на ходу коротких штанишках, сам не выше живой зелёной изгороди и силился понять непостижимый взрослый смысл светящихся окон, кухонных звуков просачивающихся к нему от домов через лужайки, таинственные и влажные, как сказочные джунгли. Бывало заплачет где-то ребенок или залает собака, и по нему тогда щекоткой пробежит возбуждение от того, что он есть. В этой точке пространства и времени, что ему предстоит открывать неведомые миры и жить вечно, ему, Гарольду К. Энкстрому, или попросту Хаси, как его звали в те далекие невозвратные дни. Он все дальше и дальше забредает в своих пеших прогулках, обретая уверенность, осваиваясь понемногу в этом странном городе, где он наконец-то начинает жить уже не только как заезжий визитер, но с наступлением темноты, когда музыка из окон, исчерченных светящимися полосками жалюзи становится слышнее, к нему приходят неуютные ощущения своей инородности, своей слишком приметной, проступающей во тьме белизны, И он поспешно возвращается к машине, которую он теперь оставляет на парковочной площадке или у тротуара с паркоматом где-нибудь в центре города. Это его, так сказать, основная база. Оттуда он уходит в свои все более дальние походы. Вернувшись из таких дней домой приблизительно в половине седьмого, только-только, чтобы успеть принять душ и застать выпуск новостей по телевизору, пока на кухне разогревается очередное готовое блюдо, он сдрагивает от телефонного звонка. После первой недели тоскливого одиночества он перестал каждую минуту прислушиваться и ждать. Несколько звонков, которые за это время прорезались, все были одного порядка. Записанный на магнитофонную ленту текст «Добрый день, с вами говорит Сандра», рекламирующий какую-нибудь медицинскую страховку или предлагающий похоронные услуги по минимальному тарифу или услуги по размещению ценных бумаг по очень скромным расценкам включает автомат и обзванивает подряд номера по компьютеру. Какой в этом прок хотелось бы знать? Лично он, Гарри, тут же вешает трубку и не представляет себе, что кто-то станет это слушать и тем более заглотит наживку. Но на сей раз звонит Нельсон. Сынок. Папа? Да, отзывается он, собирая по крупицам свой давно неиспользуемый голос и пытаясь сообразить, что отец может сказать сыну после того, как переспал с его женой. «Нелли», — говорит он, — «как хоть вы там, черт возьми?» В далеком голосе слышится робкая боязливость, такая же, как у него. Неуверенность от непонимания, что в этой ситуации более уместно. У, «У нас все хорошо, в общем и целом. Еще не сорвался?» У него и вовсе не было намерения сходу брать агрессивный тон. Голос на том конце такой слабый, из-за разделяющего их расстояния какую-то секунду ошарашенно молчит. «А, ты про наркотики?» «Нет, конечно. Я о них и не вспоминаю, разве только на собраниях, АЭН. Как они учат, ты должен верить в свою жизнь высшей силе. Тебе бы самому не помешало попробовать, папа. Я как раз над этим работаю». «Нет, правда, кроме шуток. Слушай, Нельсон, я тобой горжусь. Продолжай в том же духе, живи одним днём. Так, кажется, тебе велели, остальное не в нашей власти». Похоже, парня опять на секунду заклинило. «Наверное, ему в отцовских словах почудилась излишняя нараучительность. Кто он такой, чтобы читать мораль? Черт, он всего-навсего хотел проявить участие. Вроде полагается». Гарри прикусывает язык. «Здесь у нас столько всяких событий, — говорит ему Нельсон, — что мне в последнее время было не до тебя. А теперь я думаю, что все мои беды были из-за безделья». Ну, чем я занимался? Днями торчал в магазине и тупо ждал, когда что-нибудь произойдёт, когда, наконец, заявятся покупатели. Тут последнюю уверенность в себе растеряешь. То есть, что я хочу сказать? От меня ничего не зависело. Я просто тихо деградировал. Я ведь с тем же самым занимался 15 лет подряд, каждый день. Ну да, но у тебя другой темперамент. Ты более бесшабашный, что ли? Проще сказать, дурак. Не начинай, папа, я не ссориться позвонил. И вообще, для меня это удовольствие ниже среднего. Я несколько дней с духом собирался. Но я должен сказать тебе что-то важное. Валяй. Выкладывай свое важное. Эх, не клеится разговор. Он ведь совсем не хочет говорить в таком тоне. Вымещает на парня свое недовольство, Дженнис. Он злится, обижается на нее за ее упорное молчание, но остановиться уже не может. Долгонько вы там зрели, чтобы со мной поговорить. «Я ведь уже две недели тут один сижу». «Старик доктор Моррис запретил мне есть в такой я нынче хорошей форме». «Ну, знаешь», — отвечает за него Нельсон. «Если ты такой охотник поговорить, мог в тот же вечер приехать к нам, как тебя просили, а не исчезать в неизвестном направлении. Никто не собирался тебя убивать, мы только хотели вместе во всем разобраться. Выяснить, что же произошло, если смотреть на вещи изнутри с точки зрения динамики взаимоотношений между членами семьи». Вот с пру мы дошли до сути. Теперь понятно, что ею двигало неосознанное стремление восстановить утраченную связь с ее собственным отцом. С кубошлепом Лубелом, передай ей от меня большое спасибо. Но вообще он приятно удивлен, что Нельсон говорит с ним теперь спокойнее и тверже. Так устроен мир, что тебе не стать мужчиной, пока ты не подомнешь под себя родного отца. Самому Гарри было в этом смысле попроще. Система, не дожидаясь его, практически положила бедного папку на обе лопатки. «Мне в тот вечер показалось, что на меня устроили засаду, поэтому я не приехал», объясняет он Нельсону. «Ну вот, а мама решила, что нам незачем самим выходить с тобой на связь, раз ты предпочитаешь бегать и прятаться, как последний трус». «И кроме того, она не была в восторге, когда ты почему-то позвонил ПРУ, а не ей. Я много раз набирал ваш номер, но её невозможно поймать дома». «Ладно, чего там теперь выяснять?» «Она просила, чтобы я довел до твоего сведения кое-что существенное». «Во-первых, у нас есть покупатель над дом. Правда, дают меньше, чем она рассчитывала, всего 186, но ситуация на рынке сейчас вообще вялая, и ей кажется, что надо соглашаться. Все-таки эта сумма позволит уменьшить наш долг банку до таких пределов, что мы постепенно сможем расквитаться». «Позволь внести ясность. Ты говоришь о доме в пенпарке?» Скромный дом серого камня, которым я всегда дорожил. О каком еще доме может идти речь? Мы не можем продать дом в Маунт Джаджи, где же нам тогда жить? Скажи-ка, Нельсон, потешь мое любопытство. Каково ощущение прокурить родительский дом? Просадить его на какой-то паршивый крек? К сыну начинают возвращаться его прежние хныкающие интонации. «Сколько тебе можно говорить? Я не так уж крепко сидел на креке». «На Крэг я только под конец перешел, просто потому, что с ним меньше мороки, чем с порошком. Ну, виноват я, виноват, господи. Я же поехал в центр, я поклялся очиститься. Я могу, Пытаюсь возместить моральный ущерб всем, кому я его вольно или невольно причинил. Так это у них называется. Что тебе еще от меня надо? Кто ты такой, чтобы казнить меня?» «И правда, кто?» «Ладно, сдается кролик. «Извини, беру свои слова обратно». «Так что еще мать велела тебе передать мне?» «Что Hyundai на самом деле заинтересовались нашим магазином. Это именно то, что им нужно и чего у них нет. Они планируют увеличить здание, отодвинуть заднюю стену еще дальше назад, как и я сам, кстати, всегда хотел». «Гудбай, Парагвай», проносится у кролика в голове. Они даже не стали бы увольнять рабочих из ремонтной, просто подучили бы кое-чему, и, может, кого-нибудь из продавцов оставили бы. Эльвира, например, перейдёт к Руди на 422 второй. Хюндай делает ей встречное предложение. А вот меня не хочет брать никто, ни под каким видом. Похоже, все азиатские компании действуют заодно. Так получается. Получается так, подтверждает Гарри. Слишком много ниндзё. Мало гири. Сочувствую. Не стоит папа. «У меня теперь развязанные руки. Я подумываю, не заняться ли социальной помощью?» «Социальной помощью?» «Ну да, что такое? Помогать другим для разнообразия? Не всё же о себе думать?» «У нас в филиале Пенсильванского университета есть двухлетний курс по этой специальности. Занятие с октября. Я могу прямо сейчас записаться и начать уже в этом году». «И правда, что в этом такого, если вдуматься?» — с готовностью соглашается кролик. Ему делается всё противнее от своей сговорчивости, от жалкого желания вернуть себе всеобщую благосклонность. «Я сам думаю, и наши адвокаты меня поддерживают, что если получится, правильнее было бы не продавать Hyundai, участок с магазином, а сдать его им в аренду. Дом в пенпарке стоит вполне достаточно, поэтому пятачок и магазин выгоднее сохранить за собой, как прибыльное вложение. Мама говорит, к 2000 году он уже будет стоить миллионы». «Ух ты!» – без намека на энтузиазм отзывается Гарри. «Вы с мамой славно спелись, как я погляжу? Это всё? Или ещё какой-нибудь сюрприз для меня приготовлен?» «Даже не знаю. Вообще-то тебя это вряд ли касается, но ПРУ считает, что касается». «Мы пытаемся забеременеть. Мы? Хотим завести третьего ребёнка?» Всё, что произошло, заставило нас понять, наконец, как мало мы до сих пор дорожили нашим браком и одновременно как много мы уже вложили в то, чтобы наша семья состоялась. Не только ради Джуди и Роя, но и ради нас самих. Мы ведь любим друг друга, папа. Если это говорится, чтобы возбудить его ревность, то расчёт верен. Он чувствует укол точно под правым желудочком. Но при этом кролик испытывает большое облегчение, что его избавили от повинности вечно скорбеть о загубленной судьбе Пру. «Вот и славно! Хочешь прозибать в нищете в добрый час!» – мысленно напутствует он ее. «Грандиозно!» – говорит он вслух и, не удерживаясь, добавляет. «Хотя меня терзают смутные сомнения, что на жалование социального работника можно содержать семью с тремя детьми». И, чувствуя, что его загоняют в угол, постепенно распаляясь, продолжает. «Да, и передай маме, что я пока не готов дать согласие на продажу нашего дома. Это ведь не Спрингер Motors, Здесь мы выступаем как совладельцы, и без моей подписи на купчей я не обойтись. Если мы разбежимся, моя подпись будет стоить ей, и... ой, как недёшево. На этот счёт пусть не заблуждается». «Разбежитесь?» Мальчишка явно струсил. «С чего ты взял? Об этом и речи не было». «Как с чего?» — говорит Гарри. «С того, что мы, по-моему, уже разбежались». «Где она?» «Тут я её во всяком случае не вижу. Может, прячется под кроватью?» «Ну, ты из-за этого сильно не переживай, Нельсон. Тебе не впервой. Хотя когда ты был ещё пацанёнком, и я себя чувствовал припаскудно. Ты давай о своей жизни подумай. Судя по всему, всё складывается у тебя неплохо. Я тобой горжусь. А впрочем, я, кажется, повторяюсь». «Но ведь всё как раз и зависит от продажи вашего дома в пент-парке. Ты передай, что я подумаю». «На днях позвоню Джуди и Рою, скажи им». Но папа... Нельсон, у меня тут в духовке разогрелся чудный низкокалорийный замороженный обед и зумер гудел уже пять минут назад. Если мама хочет что-то со мной обсудить, пусть звонит. Все, убегаю. Рад был с тобой поговорить. Правда рад. Он вешает трубку.